Часть 1. Рождение. Глава 1. Бернское бюро патентов, 1905 год. Из собрания документов Альберта Эйнштейна, том 1. 13 апреля 1901 года. Профессору Вильгельму Оствальдун. Оствальд Вильгельм Фридрих. Годы жизни 1853-1932. Немецкий химик, один из основоположников физической химии, философ, лауреат Нобелевской премии 1909 года. Лейпцигский университет. Лейпциг, Германия. Досточтимый гер профессор. Пожалуйста, досточтимый гер -профессор. Простите отца, набравшегося смелости обратиться к вам в интересах своего сына. Начну с того, что скажу вам. Моему сыну Альберту 22 года, и он глубоко несчастен нынешним отсутствием у него серьезного положения. А уверенность в том, что он избрал для своей карьеры ложный путь и оказался за бортом, с каждым днем укореняется в нем все сильнее и сильнее. Вдобавок его подавляет мысль, что он является бременем для нас, людей со скромными средствами. Я взял на себя смелость обратиться к вам с почтительной просьбой послать ему, если это возможно, несколько слов ободрения, которые вернули бы ему радость по отношению и к жизни, и к работе. А если бы вы могли предоставить ему, начиная с этой следующей осени, место ассистента, моя благодарность не знала бы границ. Я также позволю себе упомянуть о том, что сын ничего об этом моем необычном шаге не знает. Остаюсь, досточтимый герр профессор, преданным вам, Германом Эйнштейном. Профессор Оствальд на это письмо не ответил. Мир, каким он был в 1905 году, кажется нам далеким, однако он обладал немалым сходством с нынешним. Европейские газеты жаловались на засилье американских туристов, а американские на засилье иммигрантов. Представители старшего поколения повсеместно сетовали на непочтительность молодежи А политиков Европы и Америки тревожили бурные события, происходившие в России. Уже возникли курсы аэробики, входили в моду вегетарианские сообщества и раздавались призывы к сексуальной свободе, которым давали отпор традиционалисты, стоявшие за семейные ценности, и много чего ещё. 1905 год был также годом, в котором Эйнштейн написал ряд статей, навсегда изменивших наши представления о вселенной. До той поры он вел внешне приятную и тихую жизнь. В детстве его нередко интересовали задачи по физике. Теперь он был недавним выпускником университета, отличавшимся добродушием и покладистостью, которые позволили ему обзавестись множеством друзей. Он был женат на своей талантливой однокурснице по имени Милева. Заработок, который давала служба в государственном патентном бюро, позволял ему посещать по будням вечера и воскресеньям пивные или совершать долгие прогулки, и главное, у него было более чем достаточно времени для размышлений. Письмо отца никакого результата не возымело. Однако университетский друг Эйнштейна Марсель Гроссман смог подергать за нужные ниточки и в 1902 году раздобыть для Эйнштейна место в патентном бюро. Помощь Гроссмана оказалась необходимой не столько потому, что из университета Эйнштейн вышел с необычайно низкими оценками, Наспех зазубрив весьма полезные конспекты Гроссмана, он смог получить средний балл 4,91 при общем среднем равном 6. Но и потому, что один из его профессоров, гневавшийся на Эйнштейна за шуточки и пропуски занятий, из чистой злобы написал ему характеристику, с которой приличную работу получить было невозможно. Преподаватели, с которыми Эйнштейн сталкивался за годы учебы, вечно раздражало его непослушание. Его школьный учитель греческой грамматики, Йозеф Дегенхардт, ухитрился даже навсегда войти в историю, заявив юному Эйнштейну: "Из вас никогда не выйдет ничего путного". А несколько позже, в разговоре о том, что самое лучшее для Эйнштейна, уйти из школы Дегенхард пояснил ваше присутствие в классе разрушает уважение учеников к учителю Внешний Эйнштейн производил впечатление человека уверенного в себе со смехом признававшего, что всякий, кто наделен хоть какой-то властью, похоже получает удовольствие, принижая его Годом раньше, в 1904, он подал просьбу повысить его в должности, переведя из патентных служащих третьего класса в служащие второго. Его начальник доктор Халлер эту просьбу отклонил на том основании, что хоть Эйнштейн и продемонстрировал вполне приличные достижения, следует однако же подождать до тех пор, когда он полностью освоит профессию инженера-механика. На самом же деле отсутствие какого-либо успеха становилось серьезной проблемой. Эйнштейну и его жене пришлось отдать их первого ребенка, дочь, родившуюся еще до того, как они поженились, на воспитание. Теперь же они старались вырастить второго на невеликое жалование служащего бюро патентов. Эйнштейну было 26 лет. Ему не хватало средств даже на то, чтобы помочь жене хотя бы частично возобновить ее научные занятия. Действительно ли он так умен, как уверяла обожавшая его младшая сестра Майя? Ему удалось напечатать несколько статей по физике, однако особого впечатления они не произвели. Эйнштейны неизменно интересовали существующие между различными явлениями связи общего характера. В самой первой своей статье, опубликованной в 1901 году, он пытался показать, что силы, управляющие жидкостью, которая поднимается по соломинке для питья, в фундаментальном отношении подобны тем, о которых трактуют ньютоновские законы тяготения. Однако добиться того, чтобы эти общие связи заработали, ему не удавалось, и почти никаких откликов от других физиков он не получал. В письме к сестре Эйнштейн гадал, удастся ли ему это когда-либо вообще. Даже часы, которые он проводил в бюро патентов, работали против него. Ко времени окончания рабочего дня единственная в Берне научная библиотека уже закрывалась. А как пробиться в науке, если у тебя нет возможности хотя бы знакомиться с последними ее достижениями? Когда на службе выпадали свободные минуты, Эйнштейн записывал кое-что на листах бумаги, которые держал на рабочем столе, в ящике, который он шутливо называл своей, своей кафедрой теоретической физики. Однако Халлер не спускал с Эйнштейна глаз, и потому ящик этот по большей части оставался закрытым. В сравнении с друзьями, которыми он обзавелся в университете, Эйнштейн все больше и больше отставал от науки. Он разговаривал с женой о том, чтобы оставить Берн и попытаться найти место школьного учителя. Однако и это было весьма проблематично. Четыре года назад он уже предпринял такую попытку, но постоянного места так и не получил. А затем в прекрасный, по воспоминаниям Эйнштейна, Весенний день 1905 года, он встретился со своим лучшим другом Мишелем Бессо. Я очень любил его, писал Эйнштейн, за острый ум и простоту. Они совершили долгую прогулку по окрестностям города. Как правило, друзья болтали при встречах о работе в патентном бюро, о музыке, однако на этот раз Эйнштейну было не по себе. То, о чём он размышлял в последние месяцы, начинало складываться в единую картину. И все же существовала некая тонкость, которую он никак не мог уловить. Она не далась ему и в тот вечер. Зато утром следующего дня он вдруг проснулся, ощущая величайшее волнение. Сочинение первого чернового наброска статьи 30 с чем-то страниц потребовало пяти-шести недель. Эйнштейн послал ее в Annals of «Физик», Однако еще несколько недель спустя понял, что статья требует добавления. И вскоре в тот же физический журнал были посланы три дополнительные страницы. Позже он признался одному другу, что был не вполне уверен в точности этого дополнения. Идея занятна и увлекательна, но я не знаю, не посмеется ли над нею Господь, не сыграл ли он со мной злую шутку. Впрочем, в написанном им никакой неуверенности не ощущалось. Результаты электродинамических исследований, опубликованные мною недавно в этом журнале, привели к очень интересному заключению, которое я и хочу изложить. За этим следовало четыре абзаца. Так появилось на свет Е e равно mc квадрат.